Глава 15. Это оказался камень, вот что: камень, а не подушка. Шем выяснял это постепенно, очень постепенно. Сначала он ощутил, как его царапает что-то маленькое и острое. Героически Шем выбрался из липких глубин снаг поверхности сознания, не спеша собрался с силами. Наконец поднес к лицу руку и пальцами раскрыл себе один глаз. «Готово. Так, похоже, он спал на улице, прямо во дворе какого-то паба, наверное, последнего в их Одиссеи. Поскуливая от беспощадного утреннего света, он проморгался и разглядел кое-кого из своих товарищей. Те в повалку храпели в амбаре, под полными презрения взглядами коз. Летучая мышь Дэйби лизала ему лицо, слизывала крошки, налипшие возле рта. «Когда это я что-то ел?» — задумался Шем. Не вспомнил. Рывком поднялся, но тут же застонал и снова осел на землю, схватившись за голову. вертелось точно карусель на полном ходу. О, каменолики, жальтесь! Как же пить хочется! А это что за здоровая мерзкая лужа рядом с ним? Неужели его блевотина? Может, его, а может, еще чья... «Кто же ее разберет?» Он поднял руку к глазам и поглядел на солнце сквозь пальцы. Верхнее небо было сегодня сравнительно чистое. Так, самая малость ядовитой пыли клубилась в вышине, маскируя жутких небесных летунов, которых сегодня тоже было всего ничего. Впечатление было такое, будто его взгляд уходит прямо в космос. Солнце сердито смотрело на него с небес, точно учительно проштрафившегося ученика. Ой, да ну тебе, подумал шем, встал и заковылял в гавань. Мимо домов террас, где жильцы поливали цветы на окнах и готовили завтрак, или скорее обед. А может, еще что? Короче, чтобы то ни было, но пахло оно восхитительно. Запаха вкуснее, шем в жизни не нюхивал. Мимо собак и кошек баллона, жизнерадостных, непуганных животных, которые смело шли по своим делам без хозяев, с симпатией поглядывая на Шема. Мимо массивных прямоугольников церквей, где пели гимны божественных расприй. Вниз — гавани, откуда поверх крыш домов и бакалейных лавок, поверх статуи местного сардонического бога уже неслись к нему звуки и запахи дороги, И лязг колес. А он оказался совсем небольшой, этот баллон. Всего одна центральная улица. Шем поднял глаза вверх на телескопы и разные сенсорные устройства, которыми ощетинились крыши. Все они были развернуты камбелее. Все же это было совсем новое для него, невиданное прежде место. И, в принципе, это его волновало. «Это начинает раздражать». Думал он всегда, когда не мог понять, что чувствует. Он повстречал товарищей по медасу, и шайпе помахала ему из кафе, где она сидела за чашкой цикорного кофе. Теодоза выглядел хуже, чем Шем чувствовал себя в тот момент, и Шема не заметил. Драмин, серый кок, нюхал какие-то местные травки, он Шема видел, но поздороваться не пожелал. При мысли о завтраке Шем чуть не заплакал. Купил у разносчика пересоленный пирожок и сел с ним на ступеньки водокачки, чтобы съев его, тоже запить водой с привкусом металла. Крошками поделился с Дейби. Голова у него болела, вообще все болело. К тому же он был уверен, да нет, просто знал наверняка, что от него воняет. Но тот, кто угощал вчера приятелей на его деньги, позаботился положить сдачу ему в кошелек. Он выспался, хотя и в пыли. Прохожие либо не обращали на него внимания, либо ухмылялись, но не глядели так зло, как солнце. А до возвращения на поезд у него оставалось еще часа два-три, так что, может, похмелье все же удастся пережить. Правда, особой уверенности в этом у него не было, и под знакомо посасывало, как всегда при недовольстве собой. Но в остальном Шем чувствовал себя не так, чтобы уж совсем-совсем паршиво.